Маркиз ехал вслед за черной машиной, в которой находилась конкурирующая парочка. Те самые люди, которые так здорово подпортили ему жизнь в последнее время, которые перехватили у него два заказа и думали, что перехватывают третий. Те самые, из-за кого он пережил много неприятных минут. Те, из-за кого рисковала Лола. Леня понял, что терпение его лопнуло и что он жаждет разобраться с ними буквально сегодня же, не откладывая дело в долгий ящик. Черная машина проводила Лолу до отеля «Медный всадник», затем водитель постоял немного и поехал. Леня в своем микроавтобусе тронулся за ними. Пришлось держать дистанцию. Он опасался, что глазастая девица заподозрит неладное. Немного покружили по городу, потом черная машина остановилась возле летнего сада. Водитель, губастый мужик с отопыренными ушами, вышел и направился к воротам. Девица пересела на водительское место и уехала. Леня подумал немного и решил не преследовать девицу. Кто угодно заподозрит неладное, если полдня за ним по городу будет мотаться микроавтобус с надписью «Телефонные сети». Следовало проследить за мужчиной, но для этого замаскироваться потому что, скорее всего, он может знать маркиза в лицо. В считанные секунды Леня освободился от комбинезона, натянул серенькую скромную курточку, потом пошарил в спортивной сумке, которую прихватил с собой утром. Некогда было наводить тщательный грим, да это и не нужно, поскольку интуиция подсказывала ему, да и Лолка говорила, что мужик с отопыренными ушами – полный олух и что без своей шустрой девицы он ничего не стоит, и держит она его на мелких работах. Да еще за то, что очень уж хорошо копирует чужие голоса. Так что Леня натянул седой парик и наскоро навел несколько морщин под глазами и укрылив носа. Он представил, как презрительно сморщится лова, увидев такую халтуру, но мысленно махнул на нее рукой. Нашлась в сумке и поношенная кепка, и серый клетчатый шарф. Леня прихватил еще палочку и пошел вслед за лопоухим по дорожке летнего сада, сгорбившись и слегка подволакивая ногу. Объект слежки он обнаружил довольно скоро. Тот сидел в боковой аллее в обществе немолодой женщины весьма пристойного вида. Одета она была скромно, но очень аккуратно. Обувь тщательно вычищена. У колен ее стояла хозяйственная сумка на колесиках. Леня захромал сильнее прежнего и утомленно опустился на соседнюю скамью. Потом поплотнее закутался шарфом, натянул кепочку на нос и только тогда отважился повернуть голову. Его предосторожности были совершенно излишни, поскольку двое на соседней скамейке были увлечены разговором. Тем не менее он все-таки развернул газету, удачно брошенную на скамейке. «Ох, Витенька!» – взволнованно говорила женщина. «Как-то у меня на душе неспокойно. Вроде бы что-то плохое я делаю». «Да брось ты!» – лениво протянул лопоухий голосом покойного артиста Караченцева. «Попусту голову не забивай, ничего в этом страшного нету. Вот и она тоже говорила, что вреда Артуру Альбертовичу никакого не будет. А все ж таки, пригорюнилась женщина. «Имен не называй!» — прикрикнул Витенька голосом самого Роа. «Говорил же сто раз тебе!» «Так-так», — оживился Леня под газетой. «Стало быть, эта тетка имеет отношение к Артуру Роа. Они общались много лет, но домами не дружили. Поэтому Леня и не узнал экономку старого фокусника Антонину Ивановну. Однако он напряг память и вспомнил, что старый иллюзионист живет где-то здесь, в центре, в квартире с видом на храм Спаса на Крови. «Вот, возьми!» — говорил Лопоухий хриплым голосом Высоцкого, вложив что-то в руку женщине. «Тут еще несколько. Везде ему суй куда только можно, чтобы все прослушивать». «Нехорошо это», — всхлипнула женщина. «Ну снова здорово, растердился лопоухий. «Раз в жизни помочь попросил, так она брыкается. Ничего твоему фокуснику не сделается, он сам никому и нафиг не нужен». «Хорошо, коли так», — сквозь слезы ответила женщина. «Ну ладно, бывай здорова». Бросил Витенька голосом артиста Боярского и ушел, не оглядываясь. Женщина посидела немного, потом вытерла слезы, поглядела на часы и тоже ушла, волоча за собой сумку на колесиках. Леня поглядел ей вслед и подумал, что придется экономке в скорости искать себе другую работу, потому что Артур Альбертович Ро выгонит ее с треском. Еще он подумал, что, кажется, получил ответ на один из мучивших его вопросов. Как конкуренты сумели переманить его заказчиков? Они просто-напросто прослушивали все разговоры Руо. Но вот другой вопрос, зачем, пока оставался открытым. Но недолго так будет. Тотчас подумал Лёня и решил действовать. В голове его мысли закрутились со сверхзвуковой скоростью. И через несколько минут его осенила страшно рискованная идея.